Эпилог. Марат. Утробное мяуканье, больше напоминающее вой пожарной сирены, раздалось прямо над моим ухом. Я махнул рукой в направлении звука, как всегда ловят только воздух. Следующее мяу чуть поодаль очень сильно смахивало на насмешку. «И тебе доброе утро, леди-бомж», — буркнул я, поднимаясь и направляясь на кухню. «Все равно это жестокая фурия. по ошибке попавшая в кошачью шкурку не отстанет, пока не получит свою пайку. Почти 2 года назад я совершил катастрофическую ошибку, подобрав, будучи пьяным в дым, тощего облезлого кота. Кот быстро освоился и отъелся, начав уже через пару дней чувствовать себя полноправным хозяином в доме. Так как никакое имя к нему не липло, он так и остался бомжом, ровно до того дня, когда родил трёх милых котят. Вот тогда и пришлось срочно переименовать в Леди Бомж. Телефон, который я поставил на беззвучный режим, задребежал на кухонном столе. Номер очень длинный и совершенно незнакомый. «Алло!» — хрипло ответил я. «Марат?» Просто мое имя ее голосом. И у меня сердце прыгнуло в глотку с такой силой, что казалось, должна сломаться гортань. Два года и месяц. Вот сколько я не слышал этот голос, не прикасался к телу, не вдыхал запах, убеждал себя, что забыл и иду дальше. 2 года и месяц. И одно слово, которое она выдохнула в трубку. София, проскрипел я. Марат, ты нужен мне. Господи Боже, она что плачет? Пожалуйста, Марат, ты очень нужен мне. София, девочка моя, что случилось? Просто скажи мне. Моё сердце в панике падает вниз. Марат, полицейский уже здесь. Я не позволю им обвинить Димку. Я не отдам им сына. Марат, Господи. София рыдала явно вне себя от отчаяния, а у меня крыша черепа поднималась вместе с волосами от бессилия понять хоть что-то. Тише, хорошая моя. Просто скажи мне, что случилось. Просто скажи, чтобы я мог понять, как мне поступить. Просто приезжай. Ты нужен мне. В трубке раздался грохот и громкие крики на английском, требующие «Положить оружие и выйти с поднятыми руками!» У меня в глазах потемнело от всего этого. Через десять минут я уже мчался к выезду из города под раздражённое мяуканье из кошачьей переноски. Спустя несколько часов я выбрался перед фермерским домом моего брата, ругаясь про себя на то, что они с Элоди забрались в такую глушь. Зная своего брата так же хорошо, как самого себя, последнее, что я мог когда-либо предположить, что Муса решит не просто измениться ради женщины, а поменяет всё». место жительства и работу, всю свою жизнь и сам взгляд на мир. Кто из тех, кто считал его неисправимым бабником и эгоистичным мачо, поверил бы в это прямо-таки чудесное превращение убеждённого повесы в мужчину, способного на почти маниакальную преданность одной женщине. Хотя нет. Твум. Дядя Марат! Синеглазка налетела на меня как ураган, повисая на шее. Примерно полгода назад я из её уст стал наконец звучать как Марат. Ани Малат. Мам, пап, дядя Марат приехал. Влетела в большую светлую кухню, валит, таща меня на буксире. Муса спрятал за спину руки, которыми только что обнимал Элоди, и с тяжким вздохом уткнулся ей в волосы. Может, мой брат и обратился волшебным образом из известного владельца ночных клубов в зажиточного фермера, но на его ненасытная либидо это никак не повлияло, только направлена оно теперь на одну Элоди. А я тебе говорила, что долго она гулять не будет, прошептала ему в шею Элди, приветливо мне улыбаясь. А вы что, опять обнимались? хитро посмотрела на них девочка. Хм. Просто, знаешь, мама сказала, что у неё спина болит, вот я ей разминал ей э плечи. Поднял брови Муса, делая совершенно честное лицо. Плечи? ухмыльнулся ей. Ага, повернулась ко мне Валя. У мамы вечно спина болит, и папа ей часто массаж делает. Мама говорит, что он профессионал. Если у тебя болит, то тоже можешь его попросить. О нет, Валюш, я как-нибудь потерплю. Она у меня не настолько болит, доведя смехом ответил я. А дядя Марат привез нам своего кота, радостно сообщила Валя, а Муса сразу посерьёзнев поднял вопросительно бровь. Я покачал головой, указывая взглядом на племянницу. Муса бросил быстрый взгляд на Валю, И Эллади улыбнувшись попросила дочь: "Доченька, а давай ты пойдёшь и посмотришь, где мы сможем разместить наших гостей? А я приду через минуту". "Ну вот", насупилась девочка. "Опять взрослые разговоры!" Совсем немного синеглазка улыбнулся Мусса. "Ну, и что случилось?" нахмурился Мусса, и два шаги вали затихли. "Я уезжаю в Штаты к Софии", выдал я, выпрямляясь и готовясь обороняться. Да за каким хреном-то? Через 2 года? Взъевился Мусса. "Мусса, тише", шикнула на него Элоди. "Марат, в самом деле, что происходит?" "Вы тут в своей глуши вообще забыли, что такое телевизор и выпуски новостей, да?" хмуро посмотрел на них я. "Да уж, как-то прекрасно и без них живём. Ты зубы не заговаривай, давай. Что случилось?" "Случилось то, что в собственном доме в штате Калифорния был застрелен некто Владимир Корецкий. известный русский бизнесмен. Процитировал я новостную ленту, и Элоди ахнула и побледнела. «А София и Дима? Они в порядке?» — вскрикнула она. Я же отвернул голову в сторону, не желая сейчас смотреть на них, и продолжил так, словно она меня и не перерывала. По предварительным данным, убит он из собственного же охотничьего ружья. Я заставил свой голос звучать монотонно, словно читал слова, напечатанные в мозгу. Предположительно, выстрел был произведен Его несовершеннолетним сыном Дмитрием Карецким при попытке защитить от очередных побоев мать, Софию Карецкую. Боже, Элди покачнулась, и Мосса прижал её к себе. Она звонила мне сегодня рано утром, как раз перед тем, как в дом вломилась полиция. Тебе? Но почему не мне? всхлипнула Элди. Думаешь, она не понимает, что вам и так пришлось пережить в последнее время? Да, два курса химиотерапии. На второй из которых муссе пришлось отвозить тело де буквально с боем, со скандалами и грозами развода, потом тяжелейшая реабилитация и жизнь с робкой надеждой каждый день, что уж в этот раз болезнь не вернётся. Сколько раз я видел настоящий отчаяние в глазах брата. Что ты намерен делать? Мрачно спросил меня Мусса. Я еду к ней. Я нужен моей женщине, и поэтому еду к ней. И не надо пробовать меня переубедить или остановить. Даже и пытаться не буду. Спустя ещё полгода. Эллади. Я смотрю на Муссей, мои губы расплываются в улыбку. Он важно вышагивает по школьному двору, садив Валюшу себе на шею, весь такой собранный и серьёзный, будто выполняет великую миссию. Сегодня, Валя, первоклашка. И он не спал полночи, покорно проверяя с мандражирующей будущей ученицей, не забыли ли мы приготовить что-то архиважное. Я ловлю взгляды, направленные на него. заинтересованный и даже похотливый от женщин и раздражённый и недоумённый от мужчин. Я закусываю губу от желания крикнуть всем, что это мой муж. Мой муж, мой мужчина, который прошёл вместе со мной такой трудный путь, держа меня изо всех сил. Мужчина, который буквально научил меня чувствовать и не боится дышать однажды, заставлял это делать, когда у меня самой сил не оставалось. Мужчина, который показал мне, что значит быть защищённой, обласканной, любимой. И что это такое, когда тебя не бросают в тяжёлую минуту. Что не нужно всё время оглядываться и бояться упасть, потому что он всегда подхватит. Не на словах, а дель. Да, однажды он причинил мне боль, но всё изменилось. Наверное, я никогда не смогу до конца понять, чего ему стоило это радикальное изменение в жизни, а он никогда сам не расскажет. потому что сейчас передо мной всё тот же Мусса, страстный и неуёмный любовник, острый на язык, а кажется, временами беспечный ездок, но при этом и совершенно другой, суровый, обстоятельный во всём, за что берётся, ничего не упускающий, даже мелочей. Мне иногда кажется, что он читает мои мысли и выполняет желания раньше, чем я могу их сформулировать. Его взгляд всегда на мне. Часто, проснувшись, Я смотрю на него спящего и думаю, заслужила ли я его. И просто молюсь, чтобы так все и оставалось. Мне не нужно лучшего, у меня все есть. Спасибо тебе, Господи. Спустя еще полгода, София. Ты мне не отец, так что не указывай, что делать. Димка очередной раз убежал в свою комнату, громко хлопнув дверью. Прости его. Я устало опускаю голову на руки и вздыхаю. Марат обходит стол и обнимает меня. Мне не за что его прощать. Пережит такое, что довелось ему и врагу не пожелаешь. Это всё моя вина. Я должна была найти способ разойтись с Владимиром и избежать такого исхода. В самом деле, София, ты ведь не смеешь обвинять во всём себе. Что ты могла одна? Разве кто-то помог тебе? Разве твой отец не догадывался о том, что происходит? Ты ведь рассказывала матери. Но им было до этого дело, и даже я вместо того, чтобы последовать за тобой, Просто сидел и жалел себя. Вот и вышло, что Димке пришлось стать единственным мужиком, способным защитить мать. Так что перестань винить себя, потому что тогда я чувствую себя окончательным дерьмом. Господи, Марат всегда такой. С той самой ночи, когда я впервые в жизни решилась на измену мужу, он впитался в мою кровь и плоть. Мы и до этого не слишком хорошо жили с Владимиром. Гениальный план моих родителей стерпеться слюбится не сработал. И этот брак ради объединения двух капиталов трещал по швам. Но когда я предложила Владимиру разойтись и жить нормально, он взбесился, перевёз нас в Штаты, и уж там жизнь обратилась в настоящий ад. На самом деле, я к тому моменту была готова сбежать от него и тайно готовила документы на вывоз сына. Пусть потом хоть и разобьётся, пытаясь меня найти. Но он узнал о моём плане и в тот день набросился на меня с такой дикой яростью, что наверняка убил бы, если бы Дима не выстрелил в него. Мой храбрый мальчик. Потом были месяцы судебных разбирательств. Мне пришлось противостоять всем: правосудию, системе опеки, пытавшейся под любым предлогом отнять сына, гадостям, которые выливали на меня в прессе, и даже объединённым усилиям родителей не только Владимира, но и моих. Я бы ни за что этого не выдержала, не будь рядом Марат. Он был словно стена, заслоняющая от целого мира желающего растерзать меня. Он давал силы и терпелось терики. Встряхивал меня, когда я впадала в ступор, устав бороться. И теперь, когда всё это наконец закончилось, он по-прежнему не мог расслабиться. Димка достиг такого возраста, когда и родных-то воспринимают в штуки, а уж чужого мужчину тем более. София, девочка моя, ему нужно просто больше времени. Марат поцеловал мои волосы. Как у тебя только хватает сил, Марат. Откидываюсь я в его надёжные объятия. Господи, прости меня. Я изменила мужу, я врала и, наверное, заслужила все то, что со мной случилось. А еще я почти отказалась от мужчины, без которого теперь не мыслю жизнь. Но сейчас он со мной. И любая цена за это кажется мне оправданной. Да, нам нужно время, чтобы стать настоящей семьей. Да, возможно, будет трудно, и еще долго мне будет больно от того, что Дима не хочет его принимать. Но я готова бороться. Убеждать, умолять его. Потому что Марат стоит этого. Он нужен мне. Нужен так сильно, что отказаться от него я не смогу больше. Никогда. Спустя ещё 3 года. Муса. Эладис спит, положив голову на моё плечо. А я в который раз за эти годы просто лежу и смотрю на неё. Что, можно было бы уже и насмотреться за 5 лет-то? Нет. Никогда мне не будет достаточно. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы я смог перестать дёргаться из-за того, что она может просто исчезнуть однажды. Это мой худший кошмар. Когда я держу её изо всех сил, но она утекает, как вода, и в моих руках только пустота. Каждое утро, просыпаясь, я благодарю все силы небесные за ещё один день рядом с ней. Вот уже 4 года, как не было рецидивов, и Эллади считается условно выздоровевшей. Но за время нашей борьбы я узнал практически всё об этой подлой болезни. Рак может вернуться в любой момент. Поэтому, когда у Элоди поднялась температура в прошлом году, я чуть не рыхнулся и держался только на силе воли, чтобы не показать ей, насколько за неё боюсь. Тогда обошлось, и это оказалась простая простуда, но в следующий раз ведь может быть совсем по-другому. Поэтому я хочу, чтобы она была рада жить каждую минуту времени. Сколько бы его у нас ни было. Каждое утро, когда она рядом со мной открывает глаза и сонно улыбается, я постигаю новую сторону счастья. Элоди не знает, что я никогда не сдамся и не отступлю и буду снова убеждать ее бороться. До самой последней секунды, если понадобится. Обретя кого-то до такой степени ценного в этой жизни, просто немыслимо отдать его. Элоди раньше часто говорила, что нужно уметь смиряться и принимать все как есть. Я не смогу. Только не тогда, когда касается её. Я тебя не отпускаю, Элоди. И никогда не отпущу. Прошло ещё 5 лет. Валя Крамаева. Вот. Опять они целуются в засос, оставшись одни в сенном сарае. Вот как и забученные подростки в самом-то деле. Сколько лет вместе, а всё зажимаются по углам, как только думают, что их никто не видит. А потом отскакивают и делают вид, словно делами занимаются. Ага. Дорогие родители, у меня для вас зашибись какая новость. Мне почти 16, и я знаю, какими делами занимаются наедине мужчина и женщина. Не то чтобы есть опыт, но спасибо одноклассникам и интернету в нелёгком деле моего сексуального просвещения. Кстати, хорошо ещё, что папа не догадывается, а то он мне быстренько ограничит доступ. Валя! Ну вот, опять он меня нашёл. Я вижу, как мой младший брат Тимур идёт к моему секретному наблюдательному пункту на дереве. Вот уж от кого нигде не спрячешься, везде найдёт. Шепелявит и р до сих пор не научился выговаривать, а самому уже 4. Мама с папой смеются и говорят, что я в его возрасте такая же была. Ни за что не поверю. Хотя, конечно, я его очень люблю. Понятно уже сейчас, что у такого смугленького красавчика отбоя от девчонок не будет. А как трудно он достался. Отец очень разозлился, когда узнал, что мама беременна. Тогда я не совсем поняла, но сейчас-то знаю. Он дико боялся, что беременность спровоцирует возвращение рака. Оказывается, гормоны и всё такое могут это сделать. Всё время, пока мама носила Тимку, отец был как взведённая пружина. На маме это никак не отражалось, но я помню, как работники на ферме боялись подойти к нему лишний раз. Но всё обошлось. И вот он, мой брат. Ябеда и приставала, пытается вскарабкаться ко мне на дерево. Родители, как всегда, вжимаются в любую минуту, так словно им ночью времени не хватает. Если честно, я даже не представляю, что когда-то выйду замуж. У меня-то и парня пока ни разу не было. Последнего, кто пытался меня поцеловать, папа напугал так, что он неделю заикался. Ну вот какая личная жизнь с таким-то отцом. Но если я выйду замуж, то хочу, чтобы было как у родителей. чтобы и через 10 лет целоваться по углам, и чтобы после этого глаза блестели, как у мамы, чтобы мой муж смотрел на меня так же, как папа на маму. Так, словно где бы они ни были, она единственная женщина. На меньшее я, наверное, и не соглашусь. Хм. Когда-то давно Люба шевелись корова толстая. Не пойму, за что тебя Крамаев только нанял? Ты же мне весь внешний вид в баре портишь. Воззверялся на меня новый владелец логова Максим Фёдоров. Редкая скотина и урод. Я не толстая дурак. За такой, как я, Рубинс с Тицианом передрались бы. Что? Ты ещё грозаешься? А знаешь, вот полюбишь такую, как ты говоришь, корову толстую, и будешь на неё молиться всю жизнь. Что? Ты бредишь? А ты спроси у братьев Крамаевых. Бредила я или нет, когда им судьбу напророчила несколько лет назад. Спасибо за прослушивание. Книгу читал Григорий Андрианов.